Вот они. Почему маркизу де Сапукахи письмо было переслано по почте, а не с посыльным, как это было принято у богатых людей южноамериканских стран в XIX веке? Почему сеньор Дакоста никогда так и не встретился с ним, хотя он не мог не знать из газет о прямой заинтересованности самого императора? Почему после первого весьма вежливого письма Да Коста больше никогда не давала себе знать, почему его конверт был помечен столь неопределенным обратным адресом, почему не удается взглянуть на оригинал ни одному ученому вот уже сто лет, и почему нет ни одного квалифицированного отзыва специалистов по древним языкам о такой немаловажной детали, как грамотность текста с точки зрения канонов финикийского языка. Недавно некоторые энтузиасты решения загадки бразильского камня обратились за разъяснением финикийской проблемы к консилиуму криминалистов, психологов и археологов. Совет довольно быстро и единодушно пришел к следующим выводам. На основании имеющихся фактов, связанных с письмом Маркиза и последующими событиями в прошлом веке, Можно с одинаковой степенью вероятности предполагать сразу несколько возможностей. Злой умысел, шутку и целый комплекс всевозможнейших случайностей. Из этого следует два логических вывода. Первый. Камень вполне мог существовать на самом деле. Какие-то обстоятельства помешали плантатору привезти его в столицу и продолжить переписку с ученым. Второй. Камня никогда не было, как не существовало и самого плантатора. Кто-то из столичных шутников решил позабавиться, не утрудив себя размышлением о далеко идущих целях, с которой мог привести его розыгрыш. Высокий образовательный уровень автора письма не вызывает сомнений». Чистое определение консилиума сводилось к тому, что надо искать подлинник, хотя бы обнаружить точное географическое положение загадочной усадьбы. Искомая надпись продолжает играть в прятки с современными учеными, и нет ей никакого дела до того, какие горячие споры разгораются вокруг 25-векового камня с еле заметными буквами, если только этот камень действительно есть или хотя бы был на самом деле».